Глава восьмая Выбравшись из капсулы, я первым делом проверил телефон И с удивлением насчитал аж 20 пропущенных вызовов от Марка И почти столько же от Эльзы Почему названивала некромантка, догадаться было несложно Я не терпелась отправиться на поиски бога мертвых А вот звонки Марка меня слегка напрягли Поэтому первым делом я перезвонил иллюзионисту и тут же услышал яростное. «Живой?» «Ну, да. С чего мне мертвым-то быть?» – удивился я. «Я только что был у тебя в комнате. Там дверь была не заперта, а на месте капсулы обуглено пятно на полу». «Там был небольшой эксцесс с молнией», – смущенно ответил я. «Я случайно уничтожил капсулу. Но со мной все в порядке, просто немного переехал». «Предупреждать жена да, возмущенно рыкнул парень. «А куда ты переехал?» «В соседнюю квартиру, двери слева». «Буду минут через двадцать». «Да, нехорошо получилось». Напугал Марка, вынудил мотаться туда-сюда. Хотя, с другой стороны, приходить в гости без спроса тоже не лучший вариант. А если бы я в капсуле надолго засел? В ожидании Марка я разогрел себе еды, выбрав из забитого до отказа холодильника что-то вроде пасты с красной рыбой, сделал кофе. Со всеми происходящими вокруг меня событиями, кажется, это был первый раз, когда я просто сидел в тишине и ел, тупо пелись в одну точку. В голове царила звенящая и успокаивающая пустота. Если раньше я бы потратил время, читая новости о роктании или изучая форумы, то сейчас мне было откровенно плевать на все это. К сожалению, идея информационного вакуума длилась недолго. Спустя какое-то время зазвонил телефон, и на экране отобразился номер Эльзы. Она словно почувствовала женской интуиции, что сейчас самое время врываться на мой маленький островок спокойствия. И какой смысл столько названивать? Может, я мертв уже давно, проклятие меня добило? Хотя, в принципе, я мог понять ее нетерпение. Ведь у нас квест горит, а я на звонки не отвечаю. И хотя в моих планах точно не было поисков Эйдолана до тех пор, пока я не получу деревянный меч, с девушкой стоило объясниться. Тем более она все-таки поссорилась с другими темными, чтобы меня защитить. Было бы некрасиво ее игнорировать без объяснений. «Привет!» «Ты где пропадаешь, идиот?» Хотя, может, и погорячился, и объясняться с ней вовсе не обязательно. Интересно, таких бесящих интонаций в голосе можно добиться только многолетними тренировками? Или это у нее природное?» Одна фраза, мне словно в лицо плюнули. «Занят был», — буркнул я. «Ты где находишься? Я сейчас приеду, чтобы Беляша взял след». Я хотел сказать, что сейчас не получится, и нужно перенести поиски на сутки, но задумался. А успею ли я заполучить меч за оставшееся время? Или лучше получить запасные сутки уже сейчас? С другой стороны, на поиски Айдолана тоже нужно время». «Да и не факт, что мы сможем его убить. К тому же я все еще не уверен, что это вообще стоит делать». «Я вопрос задала», — проявила нетерпение девушка. «Через сутки», — Все же решился я. «У меня очень важный момент в Арктании. Я не могу сейчас отвлекаться». «От тебя требуется просто дать собаке себе понюхать», — с недовольством в голосе сказала девушка. «И ввали куда хочешь». Я медленно выдохнул, мысленно напомню себе, что девочка явно нездорова, и только что вышла из абьюзивных взаимоотношений с врагсой темных. Во-первых, Эйдолана, мы будем искать и вместе, и это не обсуждается. И во-вторых, начнем поиски послезавтра. Ты чего такая напряженная? Сходи на массаж или в спа-салон, что ли? Девушка некоторое время молча пыхтела в трубку. Надо было дать Байкеру тебя убить, наконец разродилась она. Вообще-то я бы не сказала, что она как-то помешала проклинателю, ведь свое грязное дело он все равно сделал. Но в моем спасении она действительно поучаствовала, и было бы черной неблагодарностью с моей стороны этого не учитывать. «Спасибо, что помогла мне», — вполне искренне сказал я, но в голову закрылась интересная мысль. «Хотя подожди, это же ты привела за собой навстречу эту парочку, так что, по сути, ты просто исправила свою же ошибку». «Знаешь, я тут подумала, след можно взять из трупа», — С угрозой в голосе заявила девушка. «Слушай, Эльза, я понимаю, что ты суровая и очень опасная женщина, но давай попробуем действовать как единая команда. Так мы быстрее закончим задание, и никто из нас не пострадает. Это все таки миссар бога мертвых, причем необычный. Почему ты так уверена, что сможешь с ним справиться? А я электромаг, и в реале способен на многое». В этот раз девушка молчала так долго, что я решил, будто нас уже разъединило. «Ладно, послезавтра утром». И бросила трубку, оставив меня с ощущением, будто моя речь ушла просто в никуда. все таки странная девушка, да и вообще пока из всех эмиссаров, с которыми я встречался, адекватно ведет себя только Марк. Хотя, если подумать, и у него с шутками не очень. В этот момент раздался звонок в двери. Я вышел в коридор и увидел на месте входной двери огромное лицо Марка, точнее его вариацию с закосом под статую на острове Пасхи. «Открывай!» — протянул он. «Очень нерационально, трата поморщился я. «А о том, где мне ручку искать, ты не подумал? Просто сунь руку мне в рот». «У меня идея получше. Оставайся снаружи, а я пойду ужин доем». «Эх, никакого чувства юмора». пробубнела голова и исчезла. Я отодвинул стол, открыл запертую дверь, и Марк тут же ворвался в квартиру, словно ураган. «Ну, рассказывай, что случилось», — сходу заявил он. «Что это был за некормант и что ему от тебя было нужно? И зачем ты капсулу уничтожил? А главное, как?» «Да уж, вроде мы виделись совсем недавно, а новостей у меня накопилось просто огромное количество. Не знаешь даже, с чего начать». Скрывать что-то от Марка я уж точно не собирался. Наоборот, хотелось хоть немного выговориться и посоветоваться, поскольку голова уже пухла от информации. «Мой виртуальный дядя — некромант». «Дядя?» — переспросил Марк. «Ты завел виртуальную семью? Сублимируешь?» «Что за глупости?» «У меня есть своя семья, и с ней все в порядке. Дядя мне достался как бонус предыстории персонажа». Этот некромант с отвратительным характером при знакомстве выдал мне сначала один квест со штрафом в десять уровней, а теперь другой в реале. Мы зашли на кухню и устроились за стол. А меня-то он за что убил? Знаешь, как говорят, было бы за что. Ладно, чёрт с ним. Надеюсь, мы больше не встретимся. Легкомысленно отмахнулся парень. А что за задание в реале? Еще кто-то сбежал? Или нужно кого-то убить? «В принципе, и то, и другое», — подтвердил я, слегка удивившись его догадливости. К сожалению, блокировка, поставленная демоном, все еще работала, поэтому рассказать о демоне фантазма и о том, что происходило в Древе Страха, я не мог. А вот отдельно о новом боге Эйдолане можно было говорить открыто, заодно я поделюсь подробностями встречи с Эльзой и другими темными. Напоследок и прошелся по приключениям в Лени и условному заданию от эльфийского башка. «Когда ты все успел?» Поражённый и с явно обидой в голосе воскликнул Марк. «Я только в один рейд за это время сходил. Скука!» «Кстати, ты писал, что рейд прошел успешно?» «Само собой. Поймал восьмого древнего кошмара. Финишная прямая. Осталось два». Меня словно по голове подушкой ударили. И он еще жалуется, пока я головой об стенку бьюсь. Марк занимается настоящим делом, выполняет божественный квест. Ого, поздравляю. С трудом выдавил я из себя. Если Марк уже собрал восемь из десяти квестовых предметов, то наверняка есть эмиссары с не худшим, а то и лучшим результатом. И тогда возникает вопрос. Что произойдет, когда первый эмиссар завершит свой квест? Остальные проиграют и умрут? Или пойдут дальше заниматься своими делами? Или выполнение квеста одним эмиссаром никак не влияет на других? Если это что-то вроде забега, и нужно стать лишь одним из первых, а не самым первым. Я поделюсь своими сомнениями с Марком, и тот согласился. Я тоже думаю, что победитель будет не один. Может, важнее общий командный зачет фракции? Или награду получит первые десять выполнивших божественные квесты? И что же это за награда, как думаешь? Узнаем, когда завершим задание. В любом случае, раз мы из одной фракции, то лучше держаться вместе. В игре я тебе сейчас ничем помочь не могу. поскольку в землях эльфов особо не тусовался, и репутации набрал максимум единиц — двести. В столице меня такого никто не пустит. А вот на следующую встречу с некроманткой в ряле без меня не ходи. Как будто я могу быть против. Но это еще не все опасности. Я рассказал ему о чистильщиках и смерти Артема, возможно, от их же рук. Хотя это было лишь мое предположение. «Блин, я соболезную», — вполне искренне посочувствовал парень. «Если бы я знал, что так сильно нужна моя помощь, то прервал бы, Рейд. Это же всего лишь глупый квест. Ты точно тут ни при чем. А вот я должен был его подстраховать. До сих пор не верю, что он погиб». Марк щелкнул пальцами. «А если использовать воскрешение того пьяницы-целителя?» Я помотал головой. «Воскрешение в игре работает только первые пять минут после смерти и при условии, что он еще не попал в зону возрождения». Видимо, в жизни будет так же. Точно. М -м -м. Марк задумчиво посмотрел на меня. Слушай, а зачем он пошел искать этот блок нового поколения, если у тебя в соседней квартире стояла запасная капсула? Я удивленно уставился на него, не в силах поверить, что сам не подумал об этом. Хотя стоп, раньше я не знал, что тут есть еще одна капсула. И еще не факт, что... Схватив из ящика нож, я метнулся в комнату и начал быстро раскручивать заднюю крышку капсулы. Считать характеристики блока не составило проблемы. И, если честно, я облегченно выдохнула. точка 2.15». «Это старый блок», — сообщал я Маркусу с некоторым облегчением. «Если бы тут стоял блок третьей версии, это был бы полный идиотизм с моей стороны. Единственное, что могло объяснить мою тупость, это тотальный недостаток сна и постоянное нервное напряжение. Пара недель с покупки триклятой виртуальной капсулы...» Выдалось более напряженный и опасной, чем все 30 лет до этого. Возможно, блок нового поколения нужен только в начале деактивации способностей? На меня не смотри, я вообще без понятия. Но свою капсулу проверил. Там действительно стоит блок третьего поколения. Я устал, опустил голову и зарылся в ладони. Возможно, нам достаточно было вытащить твой блок и отдать Артему. М -м, может быть. Но я бы не стал рисковать. «А что, если кто-то уже пытался это сделать с твоей капсулой, и из-за этого и произошел взрыв?» «Звучит довольно логично», — согласился я, подозрительно покосившись на капсулу. Черт, если это так, то как же мне повезло, что я не стал вытаскивать блок сам». Мы еще посидели полчасика, обсуждая различные теории. Заодно Марк рассказал о том, чем сейчас занимается дух охоты. Похоже, Лазарь не соврал, и они действительно теснили неназываемых по всем фронтам. Но те особо и не сопротивлялись. Папаша Ротшильд и антибиотик, будто забили на Арктанию. А ничего, что ты мне рассказываешь всю эту информацию? Поинтересовался я. Все mm -hmm. же я сейчас поеду к Наумову и могу рассказать ему что-то лишнее. Вообще пофиг, поедем вместе. Мне и самому интересно узнать, почему неназываемые отступают. Хорошо, может, Заду поможешь мне убедить Сергея принять задание. На слабой его что ли взять? Он какой-то слишком уж осторожный. Хотя, казалось бы, драться уметь получше тебя и меня вместе взятых. Ты это, будь с ним понежнее. А то твоя жизнь теперь зависит исключительно от этого алкоголика. Без его благословения ты умрешь. И, кстати, может, он специально не стал тебя исцелять полностью? Это же выгодно. Чего бы он ни попросил, ты вряд ли сможешь отказать. Честно говоря, я об этом даже не думал. Нет, мысль промелькнула, но времени не хватило, чтобы додумать её полностью. Проклятие действительно делало меня зависимым от целителя, но до сих пор о помощи его просил только я. Надеюсь, ему хватит совести не использовать этот факт для давления. В любом случае, если у него интересное задание, то можем пойти все вместе. Под нашей той защитой он должен чувствовать себя спокойней. Мы покинули здание под иллюзиями и поехали к Наумову на машине Марка. Внешний вид машины он тоже несколько раз менял по пути в качестве дополнительной предосторожности. После истории о чистильщиках нам обоим резко захотелось добавить в свою жизнь еще щепотку скрытности, а лучше сразу целый мешок. В особняке Наумова все было тихо, разве что, как мне показалось, охраны прибавилось. Крепкий мужчина в костюмах с таким суровым выражением лица, словно они вооружены не торчащими из-под пиджаков пистолетами, а как минимум гранатометами и пулеметами гатлинга. Глядя на них, я невольно вспомнил о том, что до сих пор не заполучил никакой защитной способности. Сдвиг штука, конечно, хорошая, но едва ли я успею сместиться с траектории движения пули. Один из охранников проводил нас в большой зал, очевидно использующийся для крупных трапез. Вскоре там появились и хозяин особняка с целителем. «Прогресс! Вы оба приехали без травм!» Вместо приветствия заявил Сергей с ухмылкой. Он вновь щеголял в дорогом спортивном костюме и выглядел еще более свежо, чем вчера. Богатая жизнь ему явно шла на пользу. «Сделаем это традицией». Хм. «Ого!» — посвятился Марк, будто прочитав мои мысли. «Да ты на человека стал похож. Совсем бросил пить или просто перешел на элитные сорта?» «Вы посмотрите, в шашлык заговорил». Не остался в долгу Сергей. Иллюзионист и целитель с нескрываемым удовольствием продолжили пикировку, словно решив немного поупражняться в стендапе. Мы с Наумовым кивнули друг к другу и терпеливо ждали, пока они закончат». «А теперь давайте поговорим серьезно, заговорил владелец дома, когда в этой парочке закончились остроты. «Андрей, мои искренние соболезнования в связи со смертью твоего друга». «Присоединяюсь». Тут же посерьезнее, уцелитель. «Сначала нападение на тебя, затем пожар в твоей квартире, и теперь смерть твоего друга. Все это явно как-то взаимосвязано». «Угу, через Андрея». прокомментировал Сергей на полном серьезе. «Как это не прискорбно, но он прав», — вынужденно признал я и рассказал об упомянутых темными чистильщиках. Если они как-то узнали о демонстрации мной способностей в баре крыс, то запросто могли прицепиться именно ко мне. «Кстати, об этом. Я сегодня пересекался с одним знакомым из правительства, и он поделился довольно интересной информацией. По его каналам прошла инструкция», Запрещающий госслужащим иметь дома виртуальные капсулы. Кроме того, некоторые из отделов в приказном порядке переходят с электронного документооборота обратно на бумагу». Наумов замолчал с очень многозначительным видом. «И что?» — озадаченно переспросил я. «Это означает, что там, наверху, что-то знают о происходящем и всерьез опасаются», — пояснил бизнесмен. А если учесть, что Ирус Вертех напрямую связан с правительством, то информация исходит из самой компании. То есть вы считаете, что чистильщики — это люди из спецслужб? С очень высокой вероятностью. Думаю, они же пытались вытащить из твоей капсулы блок СОГМИ или просто считать всю информацию, и сработала какая-то защита. А, Артём... Это сложнее, мы даже предположить не можем, что там произошло. Но вероятность того, что с этим тоже связано, правительство очень велика. «Делаем выводы. Нам нужно пореже общаться», — снова безо всяких шуток заявил целитель. Марк тут же ухватился за эту мысль. «Кстати, я тоже считаю, что Андрей слишком назойлив. Если избавить его от проклятия, то и появляться он тут будет реже». «Я же говорил, что это невозможно», — целитель задумчиво посмотрел на меня. хотя если потратить время на эксперименты, как ты говорил, то можно попытаться». «Надо хотя бы попробовать», — согласился я. Mm -hmm. о чем речь?» — заинтересованно спросил Наумов. Скрывать от него обратный перенос способностей особого смысла не было, ведь Наумов этой информацией даже воспользоваться сам не сможет. Поэтому я рассказал о своих экспериментах. «Возможно, нам пригодится этот опыт. Когда сын сможет выйти из капсулы?» «Кстати, забыл спросить, были какие-то изменения после подключения блока нового поколения?» — заинтересованно спросил я. «Нет, медицинская система не показала никаких изменений. Да и сам Блок вел себя стандартно. Возможно, он действует и на всех, или его активирует только воля богов Арктании. Или нужно обязательно начинать нового персонажа с нуля. Мы изучили всевозможные варианты». Он посмотрел на меня. «Извини, конечно, но твой друг зря пытался найти Блок на барахолке. Это бесполезно. Мои люди обшарили все рынки. Будь это так просто... Мне бы не понадобилась твоя помощь в ограблении лаборатории Русвертеха. «А может, блоков вообще ровно столько же, что и эмиссаров богов?» — предположил Марк. «И, честно говоря, я удивлен, что вы так спокойно лезете в технику такого уровня. Это довольно сомнительно и опасно». «Других вариантов не было», — поморщился Наумов. «В любом случае, дело уже сделано. Через три дня после того, как Сергей исцелит Фёдора, мы узнаем, подействовал блок или нет». Мы еще некоторое время поразмышляли на тему того, какая цель может быть у богов Арктании вообще. Или, возможно, дело не в них, а кто-то в Русвертех тестирует новую технологию на людях. «Вы вообще как-то слишком слепо полагаетесь на этих виртуальных богов», заметил Сенгей. «Мало ли какие задания и с какой целью они выдают. Могли, например, велеть убить всех, кто пытается заполучить эти ваши блоки, и даже указать, где именно они находятся». Так и погиб твой друг, а вовсе не от рук каких-то там чистящиков. Я не знал, как начать этот разговор, но повод дал сам Сергей, поэтому я поспешил им воспользоваться. Кстати, а как у тебя взаимоотношения с твоей богиней-покровительницей? Ей ты тоже не доверяешь? Конечно, но согласись, богиня в жизни как будто по своей природе не должна приносить людям вред. Поэтому к ней доверия куда больше, чем к другим богам. А с другими эльфийскими богами ты общался? Просто я в Торвиле не встретил одного из них, Эривана. «Да?» — без особых эмоций отреагировал целитель. «И что?» «Он очень просил напомнить тебе, что нужно принять задание в реале». Вот тут Сергей занервничал. «Что? Откуда он узнал, что мы знакомы?» «Ты забыл? Пусть виртуальные боги не вмешиваются, но наверняка следят за нами». «Не буду я выполнять их задание в реале. Делать мне больше нечего». «Что хоть за задание?» — поинтересовался Марк. «Может, мы поможем? Ты ж меня подлечила. Теперь я ответную услугу сделаю». «Ага, вот те еще помощники», — огрызнулся Сергей. «Что там с вами случилось на вашем задании? Упали на вертолете, подрались с огненным магом, а этот еще и проклятие схлопотал». «Эй, проклятие потом было». «Это ничего не меняет», — целитель ударил кулаком по столу. «У меня сотни детей от двух до шестнадцати лет, которым необходимо срочное лечение. Мне и так еще предстоит на мажорика высшее исцеление потратить!» Он покосился на Наумова. «Извини, вырвалось. По-человечески тебя понимаю», — отмахнулся бизнесмен. «Но мой сын для меня важнее абстрактных сотен детей. Вот будут свои дети, поймешь». Целитель явно нехотя кивнул. «Видите, от меня столько жизни зависит». поэтому я с собой рисковать не собираюсь. Буду спокойно прокачиваться в игре и заниматься лечением в реале. Если вам понадобится исцеление, с радостью помогу, Но ну, о большем не просите». «И все всё-таки о чем речь вообще?» — вновь спросил Марк. «Какое там задание? А то, может, спорим за какой-нибудь фигни, а там делов на пять минут». «Не дать открыть портал Инферно. И в условии идет обратный отчет. Осталось четыре дня, три часа и пятнадцать минут». «В реале?» — переспросил Марк. «Серьезно?» «То есть в нашем мире откроется прям портал?» — вторил ему Наумов. «И через него сюда смогут попасть демоны из Арктаний?» «Чего вы так удивляетесь?» — пожал я плечами. «Если некромант может поднимать мертвецов, то вполне логично, что демонолог призывает демонов». Сказал и только потом подумал о том, что класс призванных демонов может быть очень разным. Что если этот демонолог сможет и суккуба призвать? Если в этом мире появится Лами, то я точно долго не проживу. Она же может чувствовать мое присутствие. А Москва — город маленький. В памяти тут же всплыло ее лицо и обещание сорвать с меня кожу живьем. Если в игре это воспринималось скорее с юмором, поскольку в любой момент можно выйти, то в реальном мире сбежать, нажав на кнопку «выход», уже не получится. Конечно, призыв такого демона наверняка требует высокого уровня игрока. а все эмиссары точно не выше девяностого. Но с моей невезучестью рано или поздно демонолог Сукубу точно перезовет. «Нам нужно закрыть портал!» сорвавшимся на фальцет голосом выдохнул я. «Срочно!»